Издательство Эксмо. Шанель Клитон. Когда мы покинули Кубу. Посвящается мечтам, которые просачиваются сквозь пальцы. Пусть однажды нам удастся удержать их в руках. Пролог. 26 ноября 2016 года. Палм-Бич. Вскоре после двенадцати, в ту магическую волнующую пору, когда ночь уже начинает убывать, услужливый человек в темном костюме привозит к воротам роскошной виллы на Палм-Бич изящную корзину с пышным красным бантом. Вручив ее, он так же быстро, как приехал, уезжает на серебристом Роллс-Ройсе, принадлежащем одному из самых знаменитых жителей острова корзину забирает женщина. Когда ее вечер подходит к концу, она разворачивает посылку в святилище своей гостиной, оформленной в сочных тонах. Знакомые французские слова все проясняют. По щеке скатывается слеза. Фольга хрустит в ладони. Прохладное стекло успокаивает кожу, как бальзам. Кажется, что шампанское ожидало ее в льду все эти годы. Она несет бутылку к стойке бара, унизанные кольцами пальцы дрожа снимают оплетку. Хлопок вылетевшей пробки дерзко разрывает тишину ночи. Уже поздно, но повод слишком значителен, чтобы оставить его без внимания. Скоро ночной покой нарушат другие звуки. Звонок телефона, голоса родных и друзей, Поздравления с окончанием войны, которая казалась бесконечной. Но это все потом, а сейчас... Пузырьки шампанского взрываются у нее на языке. Это вкус победы и поражения, любви и утраты, ночей веселья и упадка в Гаване, дней изгнания в Палм-Бич». Она молча поднимает бокал. Вид собственной руки, руки уже не молодой женщины, до сих пор ей не привычен. Выдержанная кожа, которую не разгладит ни один пластический хирург, насмешливо указывает на то, что нет вора более жестокого, чем время. Когда она успела так постареть? Записки в корзине нет, но и не нужно. Кто мог прислать этот подарок, такой дорогой и так о многом говорящий именно ей? Только он.